Глава 13. Ночь я провела у себя. Арсений проводил меня перед сном, обнял на прощание и сказал, как сильно счастлив, что рядом с ним такая девушка. Интересно выходит, чтобы мужчина был счастлив рядом с тобой, нужно во всем соглашаться с его матерью и не открывать рот. Тогда, после свадьбы, может быть, тебя осыплют богатством. хотя что-то мне подсказывает, что и после объявляю вас мужем и женой, тебя попросят прикрыть рот, засунуть поглубже все недовольства и быть третьей лишней в жизни матери и сына. С одной стороны, я понимала, что эта ситуация ко мне никак не относится. Ангелина ни в жизнь не связалась бы с маменькиным сынком и не стала бы терпеть происходящее. Я слишком любила себя, слишком чтила свой комфорт, чтобы из-за каких-то бумажек согласиться быть безвольной куклой. Но я вжилась в роль слишком хорошо. Мне стало жаль Лауру. И не только её, а всех девушек, которые проходят через подобное. Почувствовав такое унижение на своей шкуре, я прониклась ко всем, кто хоть когда-то сталкивался с похожими ситуациями. Это отвратительно. СМИ то и дело трезвонят о физическом насилии, но крайне редко кто-то заводит речь о насилии эмоциональном, особенно бытовом. Я побывала на месте жертвы, и знаете, что скажу? Не пожелаю и врагу жить такой жизнью. Я была раздавлена, может быть, чересчур сильно, но отказалась от встречи с девчонками и попросила Арсения меня не беспокоить, сославшись на необходимость экстренной сдачи рецензии. Вместо этого я целый день пролежала в кровати, не вставала даже поесть. — Геля, ты дома? — раздалось с первого этажа уже. — Я кое-что выяснил. — Уйди! — пробормотала я себе под нос, кутаясь в одеяло. Андрей, само собой, не услышал и стал подниматься на второй этаж. Все-таки пора запирать дверь в дом. — О, а ты чего тут лежишь? — Не твое дело, уйди, мы в ссоре. — А почему я не в курсе? Мужчина нагло выдрузил свою тушку на кровать и откинул одеяло с меня в сторону. «Это из-за той статьи? Брось, я не в обиде, что ты меня не поблагодарила!» «Я в обиде». «Да брось, это была безобидная шутка. Я знаешь, что узнал?» «Андрей, я серьезно. Я перевернулась на бок, чтобы иметь возможность посмотреть мужчине в глаза. Ты обошелся со мной, как с игрушкой, напугал. Уходи». «Ты всерьез?» Он вопросительно изогнул бровь и глянул на меня так, будто я несу полнейшую ахинею. «Что за ребячество обижаться на подобные шутки?» «Для тебя мои ч у в с т в о шутки?» «Я испугалась. Я могла не весь что натворить, прочитав эту записку. Из-за недавнего шантажа тут девушку убили, забыл?» «Боже, какие мы чувствительные!» Андрей выглядел растерянным, но сожаления в его глазах не было. А я надеялась, что мне удастся пробудить в нём совесть и хоть какое-то чувство вины. Прости, раз тебя это задело. Теперь можно к делу? Нет, уходи, я не шучу. Да что ты меня гонишь, как собаку? Это не твой дом, в конце концов! Что? Мне показалось, что я ослышалась. Но Андрей сказал именно то, что сказал. Не уверена, что он сделал это со зла, скорее просто на эмоциях, но факт оставался фактом. Это было низко. Если хочешь попрекать меня жизнью здесь, иди сразу в полицию. «Ты в своем уме?» Андрей подскочил с кровати и подошел к окну. «Какая полиция? Я лишь прошу тебя включить мозг и перестать вести себя как истеричка!» «Это я веду себя как истеричка!» Голос в тот момент дрогнул и сорвался на писк. «Скажешь, что это не так?» Ввязалась в какое-то дерьмо, которое опасно е для твоей жизни, и для жизни твоих подруг, горничных. Закрутила роман с геем, отказываешься верить в этот факт, а сейчас собралась за него замуж? Просто в е р х адекватности, не так ли? «Ни за кого замуж я не собралась», — уже кричала я. «Впрочем, соберусь, если захочу. Вот уже захотела, завтра же дам согласие». «Не забудь упомянуть, что замужем за мной, и что зовут тебя не Лаура». И никакой ты, кстати, не кинокритик. «Да этот человек любит меня», — в сердцах выпалила я. «И ему будет все равно, кто я такая и что у меня за душой, потому что он просто любит меня». «Извини, но ты полная идиотка!» Андрей кричал мне в спину, потому что я уже сбегала по лестнице на первый этаж. «Он делает это из-за денег деда. Тот обещал ему наследство, если Андрей женится, и жена приглянется семье». «Плохо врешь». Наплевав на все нормы приличия, я скинулась с е б я халат прямо при мужчине и переоделась в платье, которое обычно использовала как домашнее. Я прямо сейчас пойду к нему и соглашусь выйти замуж. — д а д у м а й с я ты! — Андрей схватил меня за руку, но я тут же вырвалась. — Не смей меня трогать! — Истеричка импульсивная. Я твою задницу потом из дерьма доставать не буду! — Единственное дерьмо в моей жизни — ты! — подытожила я, хлопнув дверью. Было все равно, что я оставила Андрея одного в доме. п о д г р е в а е м а я эмоциями, я неслась по темным улицам в направлении дома Строгановых. Единственное, чего мне сейчас хотелось, упасть в объятия Арсении и почувствовать себя нужной. «Лаура?» Спустя минуту беспрерывного стука в дверь мужчина открыл мне. «Что ты здесь делаешь в такой поздний час?» «Твое предложение выйти замуж еще в силе?» Вот отлично, я согласна. Я проснулась от назойливой болтовни над ухом. Попыталась отмахнуться от нее и даже спряталась под подушку, но это не помогло. Господи! Открыв глаза, я вскрикнула и натянула одеяло по самые глаза, потому что около моей кровати стояло шестеро мужчин и бурно о чем-то спорили. Накануне я заснула в гостевой спальне в доме Строгановых. В свою а р с е н и я меня так и не пустил. Как же это унизительно. Уже засыпая, я осознала, какую глупость совершила, сказав «да». Я ведь вчера была просто на эмоциях, что называется, не в ресурсе. Андрей подлил масло в огонь, и я вспыхнула. Следовало бы объясниться с Арсением, сказать ему, что я поторопилась, стоит отложить свадьбу на неопределенный срок. Но передо мной уже махали образцами тканей и почему-то упоминали в разговоре слово «фата». «Наконец-то проснулась!» – п е с к л я в ы м голосом заявил один из мужчин. «Давай, поднимайся с кровати, умываться и завтракать!» «Впрочем, нет, завтрак этим бедрам противопоказан, как и шелк!» «Стефан, убери шелк, он только подчеркнет все недостатки!» «Что здесь вообще происходит?» – вскрикнула я, отбрасывая от себя руки мужчины, которыми он пытался ощупать мою грудь. «Работа в экстренных условиях, милочка!» К вечеру сказано предоставить лучшее платье, а стандартных платьев на такую нестандартную фигуру у нас нет. Так что шьем-шьем в темпе вальса. Раз-два-три, раз-два-три. И больше-больше оборок. Нужно скрыть этот животик. «Да вы совсем офонарели!» – вспыхнула я и соскочила с кровати. «Животик у меня, фигура нестандартная. Да я любой модели ф о р у дам!» Только открыв дверь в коридор, чтобы найти хоть кого-нибудь вменяемого в этом доме, я буквально выпала в осадок. Народ толпами сновал по коридору и в том, и в другом направлении. Кто-то нес столовые сервизы, кто-то бежал с утюгом или чайником. Хаос и паника захватили дом с третьего по п е р в ы й этажи. Я спускалась по лестнице, как по декорациям к фильму ужасов. Повсюду люди, суета, крики, ничего не разобрать. «Крсений, что тут происходит?» В столовой я, наконец, нашла мужчину. Ну и он куда-то бежал вместе со всеми. «Подготовка к празднованию нашей помолвки. Извини, милая, много дел. Это Дина. Дина!» К нам подлетела хрупкая девушка в черном классическом костюме и встала по стойке смирно. «Она тебе все объяснит». «Доброе утро, Лаура». «Доброе утро, Лаура. Я ваша личная помощница». Пройдёмте к вам в комнату, у нас много дел. Осмотрев столовую ошарашенным взглядом, я последовала за девушкой. Больше мне ничего не оставалось. На семь часов вечера назначено празднование вашей с Арсением Сергеевичем помолвки. Торжество пройдёт у вас дома, организаторы уже украшают пространство и расставляют столы для гостей. — В моём доме? — ужаснулась я. «А никто не хотел спросить меня?» «С вас снимут мерки и сошьют идеальное платье, а также подберут украшения, туфли, сделают прическу и макияж. Мы пройдемся по столовому этикету, подготовим тост, и...» Девушка окинула меня презрительным взглядом. «Нужно поработать над осанкой и походкой». Мы снова вернулись в комнату. Не успела я опомниться, как Наталье закрепили какой-то кусок ткани, С волос стащили резинку и стали примерять варианты причесок. Это могло походить на сказку, где феи красоты превращают золушку в принцессу, но походило это на пытку, в процессе которой меня оскорбляли и пытались утянуть путами корсета. «Мне все это надоело!» После обеда я не выдержала и, сорвав с себя заготовку платья, плюхнулась на кровать. «Уйдите все и принесите мне еды!» В любой другой ситуации я бы не позволила себе подобного поведения, но сейчас мои силы были на исходе. Я чувствовала себя как в клетке, меня ограничили в действиях, в высказываниях, пытаются подогнать под какой-то стандарт. Все вокруг забыли, что я человек со своими желаниями, со своим характером. Из меня пытаются склеить образцовую аристократку, которую не стыдно вывести в люди». Наверное, со стороны я выглядела пугающе, потому что феи красоты и моя помощница пулей вылетели из комнаты. Через несколько минут, робко постучавшись, ко мне пришла Кира. Девчонка принесла тыквенный суп-пюре и утку, маринованную в ананасовом соусе. «Ты как тут?» Кира собирала разбросанную по полу ткань, пока я то ли обедала, то ли завтракала. «Я в полной заднице. Зачем только вчера пришла сюда?» «Зачем, если ты не хочешь замуж?» «Назло Андрею», — опустив голову, сказала я. Мы поцапались, д я взорвалась и брякнула. Думала, что утром все объясню и отложу свадьбу на определенный срок. А тут стилисты, помощницы и дом вверх дном. «Мы не спим с четырех», — пожаловалась Кира. «Меня оставили в доме, чтобы готовить еду и помогать. А девчонки у тебя украшают гостиную. Розу даже с выходного выдернули». Мне так жаль, и я не знаю, как разгрести это все. Я не собираюсь замуж, не хочу праздновать помолвку, я хочу домой. В праздновании нет ничего страшного. Кира забралась на кровать с ногами и обняла меня, видя, что я вот-вот расплачусь. Потерпи до вечера. А там все вернется на круги своя. Даже после помолвки никто не обяжет тебя выходить замуж. Будешь оттягивать момент, а потом уедешь. Да, ты права, осталось потерпеть немного, и это кончится. Кира скоро ушла, потому что с разных сторон ее позвали уже тысячу раз. Мне было так стыдно, но из-за меня девчонки вынуждены носиться, как белки в колесе, и исполнять прихоти Адрианы. Подготовку к вечернему мероприятию я решила вынести мужественно. Больше не срывалась на стилистов и не перечила помощница. Стала безвольной куклой в их руках, чему они были очень рады. К шести из моих волос сделали настоящее произведение искусства. На кожу нанесли тончайший слой загара, сшили идеальное платье из серебристой ткани длиной до щиколотки и обучили всем правилам этикета. Теперь жениху будет не стыдно представить меня невестой всему светскому обществу. — Последние штрихи! — произнес пижонистый стилист и, наконец, повернул меня к зеркалу. Я шарашенно вздохнула и заметила, как глупо брови дёрнулись вверх. В отражении была не я. Совсем другая девушка, без индивидуальности, шарма, особенной искры. Волосы уложили на современный манер, оставив у лица вьющиеся пряди. Наклеили накладные ресницы, расчесали и подкрасили брови, сделали неестественно большие алые губы и отскульптурировали все черты лица. Я не узнавала в этой девушке себя. «Спину ровно!» — напомнила моя сегодняшняя помощница. «И помните, что стоять нужно слева от жениха. И суп зачерпывать ложкой от себя. Спасибо, я помню!» Довольная своей работой, девушка выпустила меня из комнаты в коридор, где в ожидании будущей невестки уже стояла Адриана Кирилловна. Ее стилисты сегодня потрудились не хуже моих. Если не знать, что женщине давно исполнилось пятьдесят, можно было бы спутать ее с молодой невестой. Под десятками слоев косметики она выглядела свежо, роскошно, элегантно, на ее шее сверкали лучшие украшения, а платье, расшитое драгоценными камнями, длинным шлейфом волочилось сзади. — Какая же ты красивая, девочка моя! — пропела она, припадая ко мне с объятиями. — Нетрудно догадаться, почему Арсюша влюбился в тебя с первого взгляда. — Спасибо. И вы, судя по всему, решили сбить гостей с толку. Выглядите лучше невесты. — Да что ты! Под слоем тонального средства не было видно, покраснела женщина или нет. Она только смущенно улыбнулась и отдала знак своему помощнику поднять платье, чтобы она могла спуститься по лестнице. — Сегодня очень важное мероприятие. Будут все наши друзья, приедут некоторые родственники. А мои друзья и родственники, уточнила я. Ты говорила, что родители живут в Европе? Адриана Кирилловна выглядела так, как будто совершила невинную оплошность, а не забыла пригласить на мою помолвку моих же близких людей. Они смогут приехать на свадьбу, чтобы разделить с тобой эту большую радость. Если вы на свадьбу не забудете их пригласить. Как оказалось, для невесты и будущей свекрови к воротам дома подали машину. Водитель помог нам сесть в белую мазератте и завел мотор. Неужели мы не могли дойти пешком? Здесь ведь каких-то несколько сотен метров. Но нас эффектно подвезли к воротам дома и помогли выйти. Передний двор моего дома превратился в парковку люксовых автомобилей. Здесь было по десятку экземпляров каждой небезызвестной фирмы. В окнах я уже видела гостей, одетых, как на красной дорожке, официантов, снующих между богачами. Это не походило на мою прежнюю тихую жизнь здесь. «Арсений ждет тебя на втором этаже», — сказала Адриана Кирилловна. «Пройти через задние двери, чтобы не попасться на глаза гостям». «Как скажете», — покорно ответила я. В доме у заднего входа меня встретила Ксюша. На девушке был смешной мужской костюм официанта, состоящий из классических черных брюк, укороченного пиджака в тон и белой рубашки. «Кира сказала, что ты чуть не плачешь», — одними губами прошептала девушка, поднимаясь на второй этаж. «Да нет, на мне десять слоев косметики, так что плакать нельзя. Андрей здесь?» «Да, видела его среди гостей. Мне бы поговорить с ним как-то». «Это вряд ли». Ксюша осмотрелась по сторонам. «Тебя жених уже ждет. Да и Андрей сегодня чернее тучи. Какая кошка между вами пробежала?» «Потом расскажу», — отмахнулась я. «Если будет возможность, скажи ему, что я очень жалею и прошу прощения». Девушка уверенно кивнула и открыла для меня дверь спальни, где в ожидании находился Арсений. Только увидев меня, мужчина поднялся с кровати и сделал шаг вперед. На его лице читались немой восторг и обожание, Ещё ни разу я не видела такого взгляда. Сам жених тоже был прекрасен, чего греха таить. На нём был тёмно-серый костюм, лоснящийся роскошью и элегантностью, белоснежная сорочка и изысканная бабочка. Он выглядел, как настоящий аристократ, и я была под стать ему. Сегодня. — Ты невероятно! — произнёс мужчина и взял меня за руки. — Спасибо, это всё ваши стилисты так меня преобразили. «Ты и без стилистов с а м о е к р а с и в о е Идем к гостям?» «Мне нужно пару минут побыть одной, если позволишь». Не дожидаясь ответа, я скрылась за дверью гардеробной комнаты и прижалась спиной к стене. Но плакать было нельзя. Набрав полные легкие воздуха, я достала свой чемодан с нижней полки и в завалах между джинсами и домашней одеждой откопала ежедневник. Это была самая обыкновенная записная книжка в сером переплёте, исчёрканная вдоль и поперёк. Обычно я меняла их в конце каждого года. Неизменным оставалось только одно. Каждый раз в новый ежедневник я перекладывала конверт с тёплыми воспоминаниями, которые бережно хранила. Они всегда были со мной и помогали даже в самые трудные периоды. Вот и сейчас я достала из серой упаковочной бумаги всё самое ценное, что было в моей жизни. Высушенный цветок календулы, цветок из букета, который мне из деревни привезла прабабушка незадолго до своей смерти. Глупый детский стишок, написанный на обороте тетрадного листа. Его я посвятила своему однокласснику, но так и не подарила, потому что разлюбила. На контрольной по математике он променял меня на Ленку. Погнутое колечко, дешевая бижутерия, подаренная влюбленным в меня мальчишкой из соседнего двора. Первая статья, опубликованная в журнале. Тот самый оригинал, который я отчеркала от руки на блокнотном листочке, сидя на широких качелях в загородном доме у знакомой. И фотография. С тех самых выходных, когда я стала женой. Взяв снимок в руки, я кое-как сдержала слезы. Там были даже не мы с Андреем, а вид на воду с нашего места. Песчаный берег, вытоптанный за два дня. Примятая трава и уголок кофты, к о т о р ы й мужчина дал мне, чтобы я не замерзла. С особым трепетом много лет я хранила этот с н и м к Иногда смотрела на него, но не придавала особого значения, потому что считала эти воспоминания лишь отголоском прошлого. Но сегодня я вдруг поняла, что это не просто мое прошлое, это связь с теми моментами, когда я была по-настоящему счастлива. «Милая, ты идешь?» В дверь постучал Арсений, и я поспешила смахнуть слезы с ресниц. Спешно убрала конверт в ежедневник, а последний хорошо спрятала в чемодане. «Я уже здесь», — сказала я, выходя из гардеробной. «Идем?» Мужчина будто не заметил моих покрасневших глаз, улыбнулся и подал мне рук. Спускаясь по лестнице, я думала лишь о том, что терпеть осталось недолго, каких-то пару-тройку часов, и меня оставят в покое». Андрей уйдет к себе, гости разойдутся, и я упаду звездой в кровать. «Дорогие гости, а вот и наши голубки!» Поднимая бокал с вином, громко произнесла Адриана Кирилловна. «Мы рады видеть каждого из вас на праздновании нашей помолвки. Хочу представить свою невесту тем, кто с ней еще не знаком. Лаура Трубецкая, успешный кинокритик и самая очаровательная девушка во вселенной». Пока в мою честь пели хвалебные оды, я бегала взглядом по присутствующим в поисках Андрея. Но м у ж ч и н а как будто не было. «У каждого будет возможность поздравить Арсения и Лауру. Желаю всем хорошего вечера!» Громкие аплодисменты наполнили гостиную, и гости стали пробиваться к нам, чтобы вручить подарок на помолвку и пожелать счастья. На третьем важном госте я перестала пытаться запомнить именные титулы. Мне представляли художников, блогеров, первоклассных адвокатов и светских львиц. Все хотели непременно запомниться своими пожеланиями и вычурными подарками. Аристократы не дарили чайных сервизов и наборов столовых приборов, утюгов и пароварок среди презентов тоже не было. Утюгов и пароварок среди презентов тоже не наблюдалось, В почете были крупные суммы денег, украшения, дизайнерская одежда для невесты, инвентарь для конного спорта. Один особо щедрый джентльмен даже подарил несколько соток земли в соседнем элитном поселке и обещал, что к свадьбе там будет возведен дом для молодоженов. Я была поражена щедростью и финансовым благополучием гостей. По моим личным меркам нам подарили подарков в общей стоимости на предпоследнее место в российском Форбсе. «Раз такое дело, тоже поздравляю будущую семью!» В числе последних к нам подошел Андрей. Мужчина по обыкновению своему не заморачивался с образом. На фоне остальных гостей в джинсах и белой футболке пола он выглядел нелепо. В его руках был стакан с виски, а от самого Андрея несло алкоголем за пару метров, но выглядел он относительно адекватным. «Я очень рад, что мой родной брат выбрал себе такую шикарную девушку». Уверен, что вместе вы будете счастливы. Арсений уже был счастлив слышать подобные слова, а я потупила взгляд в пол и старалась не слушать. Мне непривычно дарить дорогие подарки на помолвку, я скорее по части свадебных презентов. Однако есть одна вещь, которую сегодня мне хотелось бы вручить. Андрей старательно пытался извлечь что-то из заднего кармана джинсов и, наконец-то, протянул на раскрытой ладони кольцо. Это наша семейная драгоценность. Цена и грош, однако ценность не описать цифрами. Кольцо прадед подарил своей единственной любви. Из поколения в поколение оно передается парам, которые строят семью раз и навсегда. Отец ошибочно дал его мне. Но вряд ли после первого брака я смогу стать по-настоящему счастливым. Так что это ваше. Мужчина вложил мне в руку кольцо. И в этот момент меня как будто током прошибло. Андрей пожил о руку брату и оставил еле ощутимый поцелуй на моей щеке. Как раз тогда я потеряла равновесие и оказалась на его руках. «Лаура, что с тобой?» Жених обеспокоенно ощупал мою шею и приложил ладонь ко лбу, пока Андрей удерживал меня на руках. «Все в порядке, жарковато. Простите, я выйду на воздух». Под недоумевающими взглядами всех присутствующих, придерживаясь за стены, Я добралась до заднего выхода из дома и буквально перевалилась через порог. Кольцо, которое я до сих пор сжимала в руке, было на мне в то утро, когда мы с Андреем проснулись с мужем и женой. Он уже дарил мне его однажды, когда в ЗАГСе клялся быть рядом в горе и в радости. Я отдала ему его в тот день, когда мы подписали бумагу о разводе. Оставлять себе не было и в мыслях, да я и не предполагала, что оно представляет для него определенную ценность. А держать его сейчас в руках было больно, очень больно. Это как клеймо, как груз на душе, который невозможно скинуть. Я сидела в плетеном кресле и смотрела на кольцо, как з а г и п н о т и з и р о в а н н а я пока на заднем дворе не появилась взволнованная Адриана Кирилловна. «Лаура, что ты устроила? Гости ждут!» Женщина схватила меня за запястье и буквально затащила в дом. Я была слишком слаба, чтобы ей сопротивляться. «Дорогие гости, пришло время для тоста от жениха и невесты!» Ко мне подошел Арсений. Мужчина даже не подумал осведомиться о том, как я себя чувствую. Он по-прежнему улыбался своей обыкновенной улыбкой и был готов говорить. «Мне очень повезло встретить свою любовь практически в своем доме. Каждый раз я вспоминаю этот случай со смехом». Арсений все говорил, а я растерянно смотрела по сторонам в поисках поддержки. У дальней стены, скучковавшись, стояли мои горничные в роли официанток. Девчонки смотрели на меня с долей сожаления и пытались улыбаться. Они знали, насколько тяжело мне сейчас. Еще на меня смотрел Андрей. Его взгляд был необычно ледяной и пустой. Всеми клеточками я ощущала, как он осуждает меня. Осуждает за отношения с его братом, за вчерашнюю глупость, за тот образ, который я сейчас демонстрирую присутствующим. «Милая, тебе есть что сказать?» Арсений перевел взгляд на меня, и я, наконец, выпала из оцепенения. Ах да, в тот момент в голове всплыли строчки заученной речи, но произносить их от чего-то не захотелось. Наконец, для присутствующих я надела кольцо, которое до этого крепко с ж и м а л а в руке, и почувствовала, что должна сказать именно то, что хочу. Знаете, долгое время я не ставила в приоритет семью поиски мужа, Мне казалось, что быть счастливой можно и без этого. Наверное, так оно и есть. Вот только однажды я почувствовала счастье, которое в твою жизнь принести может только родной и любимый человек. С того момента согласиться на меньшее я не готова. Сегодня мне стало ясно, что любому человеку, даже самому сильному, нужна поддержка, плечо рядом. Раньше по вечерам я пила чай одна, теперь мне хочется пить чай с кем-то, с хорошим человеком и кокосовыми конфетами. Наверное, в тот момент присутствующие смотрели на меня, как на сумасшедшую. Но я говорила от чистого сердца то, что думала. Я убеждена, что своего человека ты непременно почувствуешь. Его нельзя не почувствовать. Что-то внутри обязательно сообщит тебе, что он тот самый. Спасибо, Лауэри, за этот необычный тост. Адриане Кирилловне надоела чепуха, которую я несла, и она поспешила меня перебить. Давайте поднимем бокалы за молодых. п и т я не с т а л о По понятным причинам мне незачем было желать нам с Арсением счастья. Не прошло и десяти минут, как у ворот дома раздался шум мотора. В окнах показалась большая чёрная машина, из которой вышел солидный водитель. Гости не придали этому никакого значения. Первой засуетилась Адриана Кирилловна. — Неужели отец приехал? — прошептала женщина, начав метаться по гостиной. В этот момент паника передалась и окружающим. Пошли перешёптывания, кто-то в спешке покидал дом. Я же решительно не понимала, что происходит. Арсений на мои вопросы тоже отвечать не спешил. «А что здесь происходит? А ты кто ещё такая?» «Ольга Генриховна?»